разоблачения завастра. Когда императрица Моут и Тадеуш в медицинских халатах и улыбающихся масках вошли в зал, гоня перед собой трехх робких пленников, там уже собрались все обитатели корабля. В другую дверь вошел вечный юноша. Он был взволнован, ломал пальцы, подергивал плечами, приплясывал. За его спиной, стали два телохранителя с автоматами. «Слава!» – закричал он, вскочив на сиденье трона, чтобы его лучше видели. Рот его широко раскрывался, руки и ноги суетились, но улыбка оставалась застывшей, и оттого зрелище было жутким. «Слава мне! Слава богам! Сокровища странников наши!» Мы возвращаемся на нашу многострадальную планету, которую захватила кучка негодяев, посмевших поднять руку на меня, вечного и бессмертного императора. И пускай час моего торжества будет часом гибели наших врагов. Ура! Слава! Слава! Ура! подхватили стражники и придворные вдруг взор императора остановился на кучке пленников кто разрешила их привести сюда спросил он простите ваше величество сказала императрица измененным голосом подражая голосу мерке доктор мизарльон приказал привести пленных чтобы они видели момент вашего торжества. И она поклонилась императору. Верно, согласился император. Подведите их сюда, пускай падут мне в ноги. И, может, я подарю им жизнь. Я сегодня добрый. Люди вокруг расступились, одинаковые улыбающиеся маски жутко глядели со всех сторон. Узурпатор в нетерпении подпрыгивал на троне. Затем соскочил вниз, уселся на трон. «Целуйте мне ногу!» — приказал он, вытянув перед собой блестящий сапог. «Ну уже на колени! Ползите сюда!» По незаметному знаку госпожи Моут Алиса и Аркаша упали на колени. «Но упрямый Пашка!» и не подумал он стоял гордо подняв голову и чуть было все не испортил опустись пашенька умоляла его алиса стража приказал узурпатер покажите этому мерзавцу как надо себя вести один из стражников выхватил из за пояса плеть но ему не пришлось пустить ее вход Тадеуш был быстрее. Он так ловко толкнул Пашку в спину, что тот растянулся на полу. «Молодец, доктор Мезальон!» – расхохотался узурпатор. Пашка пытался подняться, но Алиса и Аркаша вцепились в него. Император от души веселился, глядя, как пленники возятся у его ног и вдруг замер. Рука его поднялась. Палец уткнулся в Алису. Нет, закричал он, не может быть, она же в подземелье. Все погибло, успела подумать Алиса. Как же мы забыли, что он меня знает. И ни она, ни император не заметили, что в этот момент ложная медсестра Быстро поднялась на возвышение у трона. Слушайте меня, жители моей планеты, произнесла она низким, властным голосом и резким движением сорвала с себя маску. Гул изумления прокатился по залу. Все узнали императрицу. Вас обманули, продолжала она это самозванец!» Узурпатор так растерялся, что поднес ладони к лицу, словно испугался, что с него сорвут маску. «Смотрите же!» Императрица силой оторвала ладони Завастра от его лица. «Нет!» – завопил узурпатор. Императрица рванула маску так сильно, что она разорвалась, и все увидели, потное от страха, бледное, остроносое лицо Завастра, ничем не примечательное лицо, не старое. По залу прокатился крик ужаса. «Вы узнаете его?» — продолжала императрица. — Это мой недостойный сын. Он не только убил нашего законного императора, но и заточил меня в подземелье. Мои друзья. Императрица показала на Алису, которая уже поднялась на ноги. Помогли мне прийти к вам и сказать правду. Правда всегда в конце концов побеждает. Но если мы не поможем ей, она может победить слишком поздно. Императрица не видела, как растерянность на лице узурпатора уступает место гримасе ненависти. Он отпрыгнул в сторону. «Стреляйте в нее!» — крикнул он телохранителем. «Убейте ее! Это ведьма!» «Я ведьма!» Императрица подняла руку, останавливая движение Тадеуша, который бросился ей на помощь. «Ты, жалкий червяк, после всего, что совершил, осмеливаешься оскорблять меня? Тебе нет прощения!» и Императрица подняла руку с бластером, но не успела выстрелить. Сразу несколько выстрелов поразили ее. Стрелял сам узурпатор, стреляли его телохранители и стреляли друзья за вастро, что толпились тесной кучкой за троном. «Проклинаю!» произнесла громко императрица и в полном молчании пораженного зала опустилась на пол. «Вот так!» закричал в бешенстве узурпатор. «Так будет со всеми, кто осмелится поднять на меня руку!» «Не вам меня судить! У меня власть и сила! Всех казнить!» Он показал на Алису и остальных пленников. Но ужас, охвативший всех, даже телохранителей, был так велик, что ни один из них не тронулся с места. Алиса кинулась к императрице и приподняла ее голову. «Не умирайте!» заплакала она. «Только, пожалуйста, не умирайте!» «Ах так! Вы смеете мне не подчиняться?» Император направил бластер на Алису. Но тут в дверях послышался страшный шум и грохот. Влетели кучкой стражники, метнулись во все стороны зрители. Словно сверкающая молния, ворвалась в зал фигура в космическом боевом скафандре. Луч бластера вонзился в потолок. «Всем стоять на месте!» — прогремел громкий голос. И при виде фигуры в скафандре нервы узурпатора не выдержали. «Патрульный крейсер!» — крикнул кто-то в зале. «Патрульный крейсер!» Завопил узурпатор и кинулся прочь из зала. За ним побежали два или три его дружка. «Ирия!» Голос Тадеуша перекрыл шум зала. Он сорвал маску и побежал навстречу жене. «Тадеуш, миленький, я так за тебя боялась!» Сказала Ирия. «Тебя никто не обидел!» А в зале... Створился страшный переполох. Многие кинулись вслед за узурпатором, чтобы его поймать. Другие окружили тесной толпой, лежащую на полу, императрицу. Императрица открыла глаза и увидела рядом с собой плачущую Алису. Она сделала попытку подняться, и сразу десятки рук помогли ей, Императрица Моуд положила слабую руку на голову Алисе и сказала, «Уходя от вас, я передаю всю власть над планетой этой девочке. Она оказалась сильнее и смелее всех нас вместе взятых. И я горда тем, что судьба свела меня с этой девочкой. «Клянитесь же верности ей!» «Клянемся!» — прокатилась по залу. «Клянемся!» Люди срывали с себя маски и топтали их. «Я скажу вам, что сделало это!» И тут голос императрицы оборвался. Голова ее склонилась. «О горе!» — послышался чей-то голос. «Императрица скончалась!» И горький стон прокатился по залу. Вдруг корабль содрогнулся от толчка. Сразу шум в зале оборвался. Люди прислушивались. Что случилось? В зал вбежал один из тех, кто гнался за узурпатором. «Самозванец убежал!» – закричал он. «На спасательном катере!» «Это очень опасно!» – сказал пожилой человек, который стоял, наклонившись над императрицей. «На спасательном катере есть запас топлива и оружия». «Гайдо!» – сказала Ирия в микрофон. «Ты меня слышишь?» «Я все слышу», – отозвался корабль. «Сейчас от нашего корабля отделился спасательный катер. В нем находится опасный преступник. Приказываю тебе следовать за ним, находясь на безопасном расстоянии. Ты должен установить, куда он держит путь. Ты меня понял?» «Вижу спасательный катер», – отозвался Гайдо. Но голос его услышала только Ирия. Сотни людей в зале молча смотрели на нее. Тогда Ирия включила динамик на полную громкость. «Ты сможешь идти за ним?» – спросила она. «Он идет с большим ускорением. Полагаю, что для разгона он использует топливо странников. В открытом космосе мне его не догнать». Придумай что-нибудь, Гайдо, придумай, друг, сказала Ирия. Принял решение. Ответил Гайдо. Иду на сближение на встречном курсе. Ты что задумал? У меня нет выхода, ответил Гайдо. В меня стреляют. Гайдо, береги себя. Направляй удар ходовую часть спасательного катера, сказал Гайдо. Намерен лишить их хода. Гайдо, не надо, закричала Ире. Ты погибнешь. Прощай, моя любимая госпожа, сказал Гайдо. Передай привет Алисе и её друзьям. Я их полюбил. Как жаль что мы не сможем участвовать в гонках. В зале стояла страшная тишина. Люди даже боялись дышать. «Включите экраны!» — закричал кто-то. «Включите экраны!» Под потолком тронного зала загорелись экраны внешнего обзора. На одном видно было небо и по нему, быстро сближаясь, двигались две звездочки. Было видно, как одна из них несется на вторую. Вторая меняет курс, стараясь избежать столкновения. Но первая, как упрямая оса, снова сближается. «Ты боишься меня, узурпатор!» — раздался голос Гайдо. «Хочется жить!» И вторая звездочка — видные в самом деле нервы Завастра не выдержали, резко развернулась и пошла на снижение. Гайдо не отставал от императора. В гробовом молчании все смотрели, как звездочки, увеличиваясь, стремительно приближаются к планете. На втором экране появилось изображение каменистой равнины. Именно там опустились оба корабля. Вот сел, ударился о камни Гайдо. Вот снизился, как затравленный волк, спасательный катер императора. В нем открылся люк. Из люка выскочил человек. «Он убежит!» — пронесся по залу ропот. «Надо догнать его!» «Он безопасен», — сказала Ире. «Мы его поймаем». Узурпатор отбежал от спасательного катера. В руке у него был бластер. И вдруг все увидели, как из-за камня выкатился серый мяч. Узурпатор остановился, погрозил мячу бластером. Но мяч уже был не один. Сотни мечей выкатывались со всех сторон и катились к завастру. Луч бластера бил по мечам но все новые и новые мечи выкатывались из-за камней. Наконец, луч бластера потускнел. Узурпатор отбросил оружие прочь и побежал от мечей. «Они его убьют?» — спросил Пашка. «Как они могут его убить?» — возразила Аркаша. «У них рта нету». Но мечи уверенно и упорно гнали перед собой убийцу. Он выбежал на берег озера. Мечи серой массой покрывали берег. Они мстят, сказала Алиса. Они мстят за Декадима и его детей. Узурпатор вбежал в озеро. Он думал, что он в безопасности. Но тут первая шеренга мечей тоже вошла в воду и поплыла за ним. Все глубже и глубже входил в воду Узурпатор. Вот он поплыл. Мечи замерли, словно отказались его преследовать. И тут все поняли, почему. Перед плывущим императором из воды поднялся огромный многометровый гейзер. Столб воды поднял махонькое тельце императора к небу, а затем рухнул вниз лишь круги пошли по воде все сурово сказала Ире, нам не придется его ловить в зале нарастал гул впервые за много дней люди могли посмотреть друг на друга спокойно без страха некоторые прятали глаза другие хмурились Третьи были серьезны, четвертые радостны. И, перекрывая шум, издалека донесся голос Гайдо. «Госпожа, госпожа, я жив, я жду тебя!»